Глава восьмая В небо приходящим отказу не бывает Пословица «Очнулся я лежа на чем-то мягком, и что самое удивительное, ничего не болело, вот совсем. В этом мире настолько хорошо я себя еще точно не чувствовал. Интересно, а вдруг?» Я открыл глаза, рывком сел и с надеждой посмотрел на свои руки. «Нет, чудо не случилось, и я все еще Маркус Демин. А причину, почему совсем ничего не болит, предстоит выяснить». Опустив руки, я осмотрелся и понял, что нахожусь в медицинском крыле гимназии. Под него, как и под столовую, было выделено отдельное здание, соединенное с главным корпусом. Откуда я все это знаю? Да все оттуда же, из воспоминаний Маркуса, который в местной больничке, как называли это место ученики, оказывался довольно часто. Что самое интересное, дежурство в медицинском крыле несли не какие-то там медсестры, как в моем старом мире, а княжеские целители. А отдельные палаты, в одной из которых я сейчас лежал, представляли из себя огромные целительские артефакты. В этом я убедился, осмотрев стены магическим зрением. И надо сказать, что плетений в них было как бы не больше, чем в той палате рода Деминых, в которой я впервые пришел в себя в этом мире. Хм, наверное, именно в этом и кроется разгадка того, почему я так хорошо себя чувствую. Хотя, не факт, как-то... Очнулся, сбил меня с мысли девичий голос, о как, оказывается, я снова настолько погрузился в себя, что не заметил еще одного человека, присутствующего в палате. Василиса Демина, похоже, что она тихо сидела у окна, ждала, пока я приду в себя и читала какой-то учебник, а в данный момент с тревогой на милом личике разглядывала мою тушку. «Угу», кивнул я, пытаясь собраться с мыслями. «Василису я сейчас хотел видеть в последнюю очередь, и не из-за того, что она была мне чем-то неприятна, а из-за кучи вопросов и упреков, которые вот-вот обрушатся на мою голову». «Ну, раз очнулся, то расскажи, что там к море мореболотной произошло», оправдало мое ожидание боярышня. «Захожу я в столовую, ты лежишь, еще два каких-то придурка тоже рядом валяются, а третий к выходу бежит с выпущенными глазами». «Еще и меня с дороги попытался отпихнуть». «И что с ним после этого случилось?» С легким смешком спросил я, представив эту картину и даже слегка посочувствовав тому суициднюку, что попытался смести со своего пути Василису Демину. «А!» — махнула рукой девушка. «Ничего страшного с ним не произошло, всего лишь разряженная сосулька, легкое обморожение и пару часов забвения, в соседней палате лежит». «Ну да», — снова хмыкнул я, — «совсем ничего страшного». «А нечего на добропорядочных девушек налетать», — показательно нахмурилась Василиса. «И вообще не уходи от темы, я тебя о чем спросила?» «О чем?» — изобразил я удивление. «Не, ну а вдруг прокатит?» «Что? Там? Случилось!» — выделяя каждое слово, медленно произнесла боярышня. «Снова этот идиот из скудного рода Концовых попытался тебя избить?» «Ну да», — пожал я плечами, не став отрицать очевидное. «И почему ты не сказал об этом мне?» — на полном серьезе спросила моя собеседница. «Каким образом? Попросить их подождать немного, пока я за сестрой схожу?» «Да хоть бы и так», — возмутилась Василиса. «И я бы этим козлам безродным показала, как там в темном царстве, да и покажу еще. И не уговаривай больше, чтобы я не лезла. Мало того, что они тебя постоянно избивают...» Так еще и тень на весь наш род бросают, а я твоя старшая сестра и должна защищать. Да я вроде как и сам справился, попытался я возразить. Причем как-то вяло попытался. Похоже, что на первый план снова лезет натура Маркуса, и это, блин, ужасно бесит. Справился он как же? А кто там без сознания валялся? Нахмурилась девушка и абсолютно нелогично спросила: "Кстати, а как ты это сделал? Двоих уложил, да еще и третьего напугал?" «Ручками и ножками!» — огрызнулся я. Снова на передний край вырвалась злость и отголоски моей было ярости. Достали уже эти перепады настроения. Но уж лучше злость, чем покорность и страх этого немецкого мямли. «Ну и ладно», — отмахнулась Василиса. «Тогда ответь мне, Маркус, куда ты пропал из дома?» «Ого, а вот в этом вопросе прозвучала самая настоящая угроза. С чего бы это?» «Переехал». Как можно более независимо ответил я. Куда? На куды кину гору, Васька? Что за допрос? Какая я тебе, Васька, придурок? Неожиданно стукнула меня ладонью полбу девушка. Кошку так свою будешь называть? Для тебя я Василиса Святославна. Понял? Понял, понял. Ты чего завелась-то? Слегка ошарашенный поведением сводной сестры спросил я. А того, продолжала злиться бояршня. Почему я все узнаю в последний момент? И почему узнаю не от тебя? Я что, чужой человек? Или у тебя другая близкая родня есть? Взяла, пропал, тетя Ирина молчит, все молчат, а я переживаю, между прочим». И она неожиданно закрыла лицо ладошками и расплакалась, а я сидел как дурак и не знал, что делать. Как-то не вязалось поведение этой, по сути, еще девчонки с тем, что было в памяти Маркуса. В его воспоминаниях она была смелой, сильной и гордой и он ни разу не видел, чтобы Василиса плакала. А на самом деле девушка, похоже, очень сильно переживает после смерти родни, да и к Маркусу относится совсем иначе, нежели он сам думал. «Вась, ну ты чего?» — с участием спросил я и даже аккуратно погладил ее по плечу. «Все будет нормально, честно». «Так куда ты переехал?» — спустя какое-то время спросила Василиса, наконец-то перестав плакать и успокоившись. К китайцам пришлось мне сознаться, не хотелось больше девичих слез. «И зачем?» «Ну а сама-то как думаешь?» Добавив в голос капельку иронии, спросил я. «Ага, понятно», — кивнула каким-то своим мыслям боярышня и резко поднялась. «Разберемся». «А ты лежи здесь и лечись, понял?» «Понял. Вот, сейчас еще целитель должен зайти. Дождись его, а я пойду. Дела кое-какие появились» и выбежала за дверь, оставив меня гадать, что же она там себе надумала. Впрочем, долго раздумывать над этим я не стал, а снова перешел на магическое зрение и принялся осматривать стены палаты. Мне пришла в голову мысль, что неплохо бы сделать что-то подобное из своей комнаты. А что, удобно? Ты лежишь, спишь, а организм сам собой постепенно излечивается. Конечно, это не панацея. С чем-то серьезным, вроде болезни Маркуса, а лечебная комната не справится. Но вот тот же больной бог постепенно должен прийти в норму, да и в будущем пригодится. Если даже получится каким-то образом избавиться от нынешних болячек, то такая комната лишней не будет. Я в любом случае собираюсь серьезно заняться боевыми искусствами, плюс к этому фехтование, а это значит, что травмы, порезы и вывихи будут постоянными. А лечебный артефакт, как показал сегодняшний день, не очень-то и помогает. Нет, может, в будущем он и будет немного эффективнее, но не факт. Сейчас же артефакт разряжается быстрее, чем заряжается. Слишком много энергии уходит на борьбу с болью. Конечно же, плетения в стенах снова оказались незнакомыми, и чтобы в них разобраться, потребуется не один год изучения местной артефакторики. Но можно попробовать сделать аналог на базе того, чему меня когда-то учили. Главное все просчитать, составить нужные рунные связки, «Так, мне срочно нужен блокнот или тетрадь». Я уже собрался было вскочить с кровати и дойти до портфеля, что лежал у окна, но вовремя одумался. «Это же палево! Вот зайдет сейчас целитель, а я неизвестные в этом мире руны в тетрадку записываю. Так что отложим до дома, хотя сдержаться было трудно». Вновь во мне проснулась неведомая прежде любовь к артефакторике. Даже голова как-то по-особому начала работать. Сознание словно переключилось в другой режим — А все, что не связано с работой с рунами, стало неважным. С одной стороны, это даже неплохо. Раньше мне не хватало сосредоточенности и усидчивости. Но с другой стороны, это реально странно. Хотя ладно, обо всем этом можно поразмышлять и потом. А сейчас, если нельзя заняться разработкой лечебной комнаты, то можно обкатать в голове что-нибудь другое. Например, нож, который сможет пробивать стихийные щиты. Он и самому пригодится, да и продать его можно. Точно, продать. Это ведь те самые средства, которых мне сейчас так не хватает. Только снова встаёт вопрос о том, как бы не спалиться. Ведь такой нож это уже довольно серьёзный артефакт и не дешёвый. Соответственно, кто-нибудь да заинтересуется его создателем. И значит, свой собственный клинок переделывать нельзя, точнее, переделать можно, но именно для себя, а не для продажи. И получается, что надо купить новый, но купить так, чтобы никто не запомнил покупателя. И что для этого нужно? Ну, как вариант наложить на себя простенькую иллюзию. И даже если продавец окажется одаренным, то он сможет понять лишь то, что кто-то под иллюзией пришел к нему в магазин. Но тут снова возникают трудности. Такая иллюзия хоть и не сложная, но не с моими энергоканалами. А значит, первым делом надо сделать простенький артефакт, который менял бы внешность ненадолго. Ага, значит... Здравствуйте, молодой человек. Как вы себя чувствуете? «Черт, снова я выпал из реальности. И хотя мысли в голову пришли правильные, сама тенденция мне совершенно не нравится. Этак можно задуматься как-нибудь и под трамвай попасть. Надо с этим что-то делать». «Спасибо, отлично», — автоматически ответил я этому. «Даже не знаю, как с первого раза охарактеризовать этого человека. Судя по просторной светло-бежевой одежде, передо мной врач, точнее целитель. Но вот выглядит он слишком уж необычно». Огромный под два метра ростом мужик, борода лопатой, которая придает лицу диковатый вид. Но, несмотря на рост и телосложение, двигается этот человек с грацией уличного кота. Невооруженным взглядом видно, что боец он не из последних. И ко всему этому глаза, резко контрастирующие с остальным образом. Они у него добрые, в них прямо-таки светится спокойствие и участие. «Хорошо», — улыбнулся этот целитель. Это очень странно, особенно если учесть вашу травму. Травму? Не понял я и внимательно себя осмотрел. Да вроде нет, никаких повреждений. Тогда о чем он вообще говорит? Ох, простите мое невежество, я совсем забыл представиться. Владислав Белоголов, целитель пятого ранга. И я говорю о той травме, что вы получили недавно. Ориентировочно от двух недель до месяца назад. Не понял. А об этом-то он как узнал? Раздевал, что ли, меня спящего? Хотя, стоп, у меня от той раны, кроме боли, и не осталось ничего. Даже шрам почти рассосался и выглядит так, словно был получен лет пять назад. «Успокойтесь, молодой человек», — мягко произнес Владислав. «Не трогал я вашу одежду, и нет, мысли я тоже читать не умею. У вас все на лице написано. Просто я провел диагностику, пока вы были без сознания. Полную диагностику уж простите за подробности». Блин, снова не понял. Насколько знал Маркус, полная диагностика от целителя такого ранга, штука не дешевая. Да что там, это реально дорого стоит. А тут в школьном лазарете какой-то мужик ее просто так проводит? А зачем? Осторожно спросил я. Если честно, то из любопытства, пожал плечами целитель. Понимаете, я не так часто несу дежурство в гимназии. И обычно, если ко мне и попадают ученики, то с ярко выраженными повреждениями которые, как правило, являются последствиями спарингов. У вас же ничего такого не наблюдалось. Однако вы молодой человек, были в полные, как говорят ваши ровесники от Вот я и полюбопытствовал. Благо эта палата оснащена очень хорошими диагностическими плетениями. И протянул я, совсем не понимая, как реагировать, с одной стороны, меня бесплатно осмотрел очень дорогой целитель. Пятый ранг это действительно круто. А с другой, какого х... Он сделал это без спроса. Из любопытства, блин. «И у меня появилось очень много вопросов», снова улыбнулся Владислав. «Но и некоторые ответы я также смогу вам дать. Например?» «Например, я могу сказать, что последствия ранения со временем не пройдут. Вас же лечила Добромила, я так и думал. Она очень талантливый целитель, но, увы, всего лишь третьего ранга. А чтобы разобраться в характере вашей раны... Ранг нужен как минимум четвертый, да и опыт требуется. «В каком смысле в характере раны?» – переспросил я. «Она чем-то необычна?» «О, необычно, это еще мягко сказано», – оживился целитель. «Она, как бы вам сказать, дело в том, молодой человек, что эта рана смертельна, но вы, несмотря на это, живы, хотя не скажу, что здоровы». «И что же мне делать?» – не на шутку разволновался я. Если эта чертова рана и дальше будет скручивать меня приступами боли, то ни о каких тренировках не может быть и речи. Соответственно, и сильнее я стать не смогу. Вы можете помочь? Увы, но нет, это, так сказать, не мой уровень. Точнее, не совсем мой. Вы же, наверное, хотели бы быстро выздороветь. Ага, так я и думал. К сожалению, для этого понадобится целитель высшего ранга. Седьмого? Открою вам маленькую тайну, молодой человек, но седьмой ранг – это не предел. «Высшие целители переступили этот порог, Они, так сказать, вне рангов». «Ага, и в нашем княжестве таких целителей нет, я правильно понимаю?» Почему-то этот разговор начал выводить меня из себя. «Должно быть дело в манере речи этого целителя, или же в разочаровании, все же я надеялся избавиться от этой боли». «Да, вы правильно понимаете, а вы совсем не можете мне помочь». «Увы, видите ли, в чем дело, молодой человек». Ваша рана действительно необычна. Будь повреждения чисто физическими, и с их последствиями справилась бы и добромила. Но у вас повреждены жизненные каналы. Я в самом деле не понимаю, каким образом вам удалось выжить. Уж простите за откровенность. В принципе, если заниматься вашим случаем несколько лет, то каких-нибудь результатов я бы добился. А уж какой простор для научной работы. Но, во-первых, у меня нет на это времени, а у вас, еще раз простите, нет столько денег. А во-вторых, сомневаюсь, что вы согласитесь ждать два-три года. Молодость горяча и нетерпелива, верно?» Я в ответ лишь кивнул, совершенно сбитый с толку. «Скажите», — спросил я через пару минут, в течение которых Владислав деликатно молчал, давая мне время прийти в себя. «А боги могут помочь?» «Боги?» — переспросил целитель и задумчиво потер подбородок. «Вы знаете, вполне возможно. Не скажу, что это будет легко, но это действительно выход. В смысле не будет легко? Мне сказали, что нужна жертва, курица там или козел». «Не в этом случае», — отрицательно покачал головой мой собеседник. «Животные тут не помогут. Боги вообще довольно капризны и не очень любят делиться своей силой». «То есть надо принести в жертву человека?» — ошарашенно спросил я. «Нет», — рассмеялся Белоголов. «Разве что вы решите просить помощи у Перуна. Только в этом случае жизнь человека придется взять в бою, и, скорее всего, не одну. Да и то не факт, что Перун или кто-то еще из боевых богов вам поможет. Не их специализация. Вот сделать вас более сильным или ловким – это да, а вылечить такую сложную травму – вряд ли». «Значит, и боги не помогут», – разочарованно уточнил я. «Почему же? Я сказал, что не помогут боги войны» а вот боги-целители вполне возможно. Например, Асклепий. «Молодой человек!» — укоризненно протянул Владислав. «Вы находитесь в славянских землях, а Асклепий, да будет вам известно, бог греческий. Хотя вы же иностранец, из Германии. Все равно не сходится, в Германии чтут нерту. Просто я вообще не особо разбираюсь в богах», — быстро произнес я, понимая, что сморозил откровенную глупость. Оно и видно, впрочем, современная молодежь не перестает меня удивлять. Так что там про славянских богов? Попытался я перевести тему. Да и сам разговор был мне интересен. Очень уж умный и знающий собеседник попался. Глядишь, в самом деле подскажет какой-нибудь выход. Ах да, славянские боги. Я бы посоветовал вам обратиться за помощью к Живе. Она добра и милосердна. Ага, оживился я. То есть мне надо сходить в храм Живы и... Неожиданно фыркнул целитель и расхохотался. «Вы действительно ничего не знаете о богах. Да будет вам известно, молодой человек, наши боги не очень-то и любят храмы, и, соответственно, редко там показываются». «Вы меня совсем запутали», — признался я. «Надо обратиться за помощью к живи, но не в храме. Я правильно понимаю?» «Не совсем. К самой живи у вас обратиться вряд ли получится. А вот к ее волхвам...» «И да, вам не нужен храм, вам нужно истинное место силы, капище, настоящее капище с настоящими волхвами, которые могли бы донести ваши мольбы до богини». «И где такое капище находится?» «Я не знаю», — развел руками целитель. «Сам я общаюсь с богиней как раз-таки в храме, но я и не прошу у нее многого». «Черт, этот гад надо мной словно издевается, говорит одно, а потом сам себе противоречит. Капище, блин!» «И где же мне его искать? В прошлое, что ли, смотаться?» «Я правильно понимаю, осторожно, стараясь не сорваться, спросил я. «Мне нужно найти действующее капище с настоящими волхвами и уже через них принести жертву живи, чтобы она меня вылечила?» «Почти», — кивнул Владислав. «Только жертва должна быть по-настоящему стоящая. И нет, я не имею в виду человека. Жертва должна быть именно жертвой, тем, что вам действительно дорого». «Как все сложно!» – вздохнул я. «Наверное, проще самого себя в жертву принести». «Как вариант!» – абсолютно серьезно кивнул мой собеседник. «Просят богини такую услугу. Вы должны быть готовы пожертвовать собой. Я не говорю про самоубийство, не подумайте. Я имею в виду, что вы должны быть готовы посвятить ей свою жизнь. Всю без остатка». «Ох, Он что, предлагает мне стать жрецом живы? А потом ходить по миру и нести свет ее мудрости?» агитировать за жизнь, да что за бред, тут уж действительно проще самоубиться, стоп, а это же выход, нет, не покончить с собой, эльфийский ритуал доверия, там, кажется, надо, блин, не помню точно, что именно там надо делать, но обязательно вспомню, медитация мне в помощь, я вижу, вы что-то придумали, снова мягко улыбнулся целитель, в таком случае мне остается лишь пожелать удачи, спасибо, от души поблагодарил я, Как бы не раздражал меня этот человек, но он навел на по-настоящему стоящую мысль. Да и вообще разговор вышел познавательным. И в библиотеку, как я собирался, идти не придется. Мне можно идти? Я же здоров, ну, относительно, конечно. Да, конечно, я вас не задерживаю, махнул рукой Белоголов. Разве что еще один вопрос. Слушаю, ваш целебный артефакт. Я случайно обратил внимание, что он довольно необычен. «Не знаю, не замечал», — напрягся я. «Только этого еще не хватало. Все-таки спалился. Да чтоб этого целителя с его наблюдательностью кошки драли. Как по мне, то он не очень-то и работает». «И тем не менее, если я не ошибаюсь, он потихоньку выкачивает силу из окружающего мира», — не согласился со мной Владислав. «А это очень необычно. Откуда он у вас?» «Наследство от матери», — не моргнув глазом, соврал я, — «из Германии». «Странно», — нахмурился целитель. А выглядит почти как обычная поделка местных мастеров. На это я лишь пожал плечами. Нафиг. Лучше помолчу, целее буду. А вы не хотели бы поменяться? Спросил Белоголов и вытащил из кармана красивый серебряный кругляш на серебряной же цепочке. Это один из лучших целительских артефактов, доступных обычным людям. Полностью заряжен, а цепочка способна выдержать вес до трехсот килограмм. О, как! Эта штуковина, по идее, в несколько раз лучше моего собственного артефакта и во много раз дороже. И, конечно же, я хочу поменяться. Вот только руны на моем артефакте. Хотя, к черту, если что, будем все валить на немцев. Это они чего-то там начудили, а я ничего не знаю». Я уже собрался было согласиться, но увидел во взгляде целителя неподдельный интерес. Если не сказать больше, настоящую жажду знаний то есть им очень сильно нужна эта штуковина, а значит, можно поторговаться. «Ну, не знаю», — задумчиво протянул я, «все же это одна из немногих вещей, что остались от моей матери. Вы же в курсе, что она погибла?» «Да, я знаю и очень вам сочувствую, но думаю, что ваша матушка была бы не против, если у ее любимого сына появится намного более стоящий артефакт. Все же это ваше здоровье?» «Не скажите, здоровье — это одно, а память бесценна». «Вот прям бесценно», — хитро прищурился этот «целитель». В итоге мы проторговались 10 минут, и в дополнение к дорогому артефакту, который я еще и улучшить попробую, мне досталось сотня золотых рублей, точнее 99. Рубль, оказывается, надо было отдать администрации гимназии как штраф за драку в неположенном месте. И то, что, собственно, драку начал не я, никого не волновало. Впрочем, я все равно остался в большом плюсе, А теперь надо идти домой и вспомнить эльфийский ритуал. Если все получится, то в ближайшее время я избавлюсь не только от последствий ранения, но и от болезни Маркуса. Интерлюдия шестая Михаил Васильевич в ярости расхаживал по своему кабинету. Уже несколько часов прошло собрание бояра, а он все не мог успокоиться. Причем боярин даже себе не мог объяснить, из-за чего он злился больше. Причин было много. Во-первых, боярин Концов, трусоватый выходец из купцов, который давно забыл, а то и вовсе не знал, с какой стороны за меч браться, посмел прилюдно поносить его рот. Вместо того, чтобы разобраться во всем, как положено, он княгине нажаловался. И на что? На детские проказы. Подумаешь, сынок его язык откусил. Значит, по делам. Он, небось, такой же брехливый, как и папашка. А то, что ему еще и достоинство мужское отбили, и вовсе к лучшему. Глядишь, не сможет им пользоваться, да и увянет этот гнилой рот. Бояре, как же!» Только в такие смутные времена такой вот поганый купчишка и мог стать боярином. Никто не сомневался, что тут замешаны деньги, тьфу. Забывать стали люди, кто такой настоящий боярин, человек боя, тот, кто без страха встанет на защиту родины, тот, кто не будет жаловаться малолетней бабе, что по нелепой случайности стало во главе княжества, а пойдет и убьет всех своих обидчиков. Во-вторых, сама княгиня. Только молодая дурочка могла допустить то, что сегодня творилось на собрании. Мало того, что Концова не наказала за хульные слова, так еще и боярина Иванова опозорила прилюдно. И за что? За то, что ему не везет в делах денежных. Так он, в отличие от Концова, не купец, а природный. В боярское достоинство его род возведен давно и по праву. Ивановы это заслужили мечом и кровью, что проливали в битвах а его, как на шкодившего щенка, из зала выставила. Может помочь боярину, перекупить его долги, и будет он обязан роду Деминых, а не княгине Ульчинской, глядишь, когда и пригодится, тем более, что суммы там невеликие». Михаил Васильевич отвлекся от дум, подошел к своему столу и сделал пометку в ежедневнике. «В-третьих, злился боярин на Маркуса. Слишком много стало этого немца в последнее время». И ладно бы, кто его хорошим словом упомянул. Так нет, один вред роду от приемыша. Надо было все же его изгнать. Не слушать Ивана с его дурацкими планами, а попросту выгнать. А после еще и охолопить. Правда, толку от такого холопа. Четвертая злость была на Савелия. Бессменный на протяжении последних тридцати лет секретарь внезапно отпросился в отпуск и уехал в столицу, решать какие-то семейные проблемы. То ли внука в университет пристраивать, то ли внучку замуж отдавать, неважно. Главное, что неблагодарно Сава поступил. Все, что у него есть, только благодаря Михаилу. Но когда Боярин предложил помощь в решении проблем, то секретарь отказался. Сказал, что сам справится. Гордый. А Боярину теперь как без него быть? Новый секретарь мальчишка совсем, он даже кофе уже 20 минут принести не может. В этот момент открылась дверь, и в кабинет, словно услышав мысли боярина, вошел Тихомир с большим кофейником в руках. «Михаил Васильевич, кофе?» «Почему так долго?» – недовольно спросил боярин. «Ток варился», – пожал плечами парень, не выказав никакого беспокойства. То ли не боялся, то ли вообще не заметил недовольства Демина. «Это дело не быстрое. Хм, а может и выйдет из паренька толк, если чуть просторопнее будет» оставь и иди проследив как за молодым секретарем закрылась дверь боярин сел в свое кресло налил в чашку ароматный напиток и сделал небольшой глоток липота даже настроение чуть получше стало нет злой совсем не исчезла но отошла на второй план тем более что в воображаемом списке михаила остался лишь один человек брат иван и снова словно в торе мыслям боярина открылась дверь и в кабинет вошел иван васильевич «Как всегда кофейничаешь, Миша?» – поинтересовался младший брат. «Злюсь», – пробурчал в ответ Михаил Васильевич. «И на тебя в том числе». «О, как!» – удивился Иван. «И чего же я натворить успел?» «Много чего. Вот скажи мне, Ваня, почему я, присутствуя на Боярском собрании, не обладал всей актуальной информацией? Например, – уточнил глава средней ветви рода, между делом налив кофе во вторую чашку. Например, о происшествии в гимназии. Снова этот немец приемный наш рот опозорил, а я ни слухом, ни духом. м, -м хорошо, отхлебнув бодрящего напитка, улыбнулся Иван Васильевич. Даже вкуснее, чем сава варит. Ты от ответа не уходи, внезапно закричал Михаил и даже рукой по столу пристукнул. Именно ты у нас в роду за информацию отвечаешь. А вот голос на меня повышать не надо, брат, спокойно ответил Иван, сделав очередной глоток. Я тебе не какой-то там сын боярский а насчет твоего вопроса то я не вижу причин для беспокойства скорее наоборот не позорил маркус наш род в этот раз ваня не говори недомолвками», — недовольно произнес старший демин что там случилось а то я только о драке с участием маркуса и василисы слышал причем маркус снова в медицинском крыле оказался выходит васька за него вступилась а ты говоришь что не опозорил василиса там в самом конце вмешалась А до этого, приемыш наш, двух перворанговых хлопцев побил, а третьего напугал. — Это как? — сказать, что Михаил Васильевич был удивлен, значит, ничего не сказать. — Ты ничего не путаешь? — Да я не меньше твоего удивился, Миш, но все так и есть. Маркус смог одолеть двух перворанговых. — Плохо, — после недолгих раздумий произнес старший боярин. — Плохо? — Да, Ваня, плохо. Ты мне что говорил? Отселим приемыша, все подумают, что он трус и гнобить начнут. А теперь что делать? Как нам теперь немцы из рода выкинуть? Миша, а ты палку не перегибаешь? Ты сам-то понимаешь, о чем говоришь. Маркус, что и в самом деле позорил наш род, внезапно исправился. Так, глядишь, совсем за голову возьмется. А ты его все еще выгнать хочешь? А что мне ему за это медаль дать? Подумаешь, в драке верх одержал. Даже не в поединке, по правилам. Ему, кстати, за это еще штраф платить. А он уже заплатил. Во все 32 зуба улыбнулся боярин Иван. Причем сам деньги изыскал. Я не давал. Где, Василиска дала? Нет, покачал головой Иван Васильевич. Не давала. Миша, я тебе сейчас все расскажу, ты только не перебивай. А потом уже будем выводы делать. Говори, согласился глава рода. Я перед тем, как к китайцам отправить, решил с Маркусом побеседовать, сам не знаю почему. Может, запугать хотел, может, просто посмотреть на этого ни к чему. Вот только удивил он меня. Знаешь же, что первый бой насмерть человека меняет, причем навсегда. Вот и тут такая же история. Немец наш изменился, и изменился в лучшую сторону. Он, кажется, со страхом своим бороться начал». Прям-таки бороться, не удержался от вопроса Михаил Васильевич. А то, он со мной спорил, брат. Спорил в то время, когда я силой давил. Каково, а? Но на этом странности не кончаются. Представил я к нему ключницу из своих, для пригляда. Так вот она поведала, что паренек без дела в новом доме не сидел. Он, во-первых, тренировался в боевых искусствах, а, во-вторых... Очень много времени провел в мастерской артефактора. Зачем? Вот правильный вопрос. И я бы на него так и не нашел ответа, если бы очередную новость из гимназии не узнал. Вот любишь ты, Ваня, тень на плетень наводить. Нетерпеливо прихлопнул по столу ладонью боярин Михаил. Не томи, рассказывай, что за новость. Белоголов, княжеский целитель пятого ранга и известный любитель всяких редкостей, «Выменил у Маркуса лечебный артефакт?» «Да не просто выменил, а отдал ему куда более лучшую поделку, да еще и сотню золотых рублей доплатил». «Чего?» «Вот, и у меня такая же реакция была. Я же видел тот артефакт. Обычная штуковина среднего качества. Не совсем уж дешевая, конечно. Десяток золотых стоит, но не сотню же». И это я еще не учитываю стоимость того артефакта, который Белоголов на обмен отдал. Вот он-то как раз на сотню потянет. Я вначале, конечно, удивился, а потом думать начал. И, кажется, додумался. Вспомни, Миша, Костик когда-нибудь делал что-то просто так, без выгоды для себя или рода. Михаил Васильевич на полном серьезе задумался над словами брата, а потом отрицательно покачал головой. Не помню такого, Кости не дурак был и выгоду за версту чуял, а ты это к чему спросил? Да ты и сам уже понял, улыбнулся боярин Иван, Маркуса ведь он в рот принял, по всем правилам, и спрашивается, почему, зачем Константину такая обуза? Лишь ради сына, что себе очередную жену нашел, очень сомневаюсь. Ты хочешь сказать, что приемыш не является тем, кем мы его считали? «Тогда почему это только сейчас проявилось?» «Известно почему. Он же за кромкой побывал. Несколько раз сердце запускать пришлось». «Все равно не понимаю», — развел руками Михаил. «А ты помнишь, брат, что у Маркуса воспоминаний до девяти лет не было? Не помню». «Ну, ты, может, и вообще не знал, а мне по роду службы такое знать положено. И если раньше я этому факту особо внимания не придавал, то сейчас задумался». А что, если его память специально стерли? И если это на самом деле так, то почему? То есть ты хочешь сказать, что Маркус знаком с артефакторикой, но просто об этом не помнил? Ваня, это же бред! И не только с артефакторикой, уточнил Иван Васильевич. Эльза, ключница его, доложила, что Борчук наш тренировался в каком-то совершенно ей незнакомом стиле. А она уж, поверь, в боевых искусствах разбирается. Если к этому всему добавить нетипичное поведение приемыша, то очень складная версия получается. Да и как иначе все эти странности объяснить? «Ладно, допустим, только допустим, что все обстоит так, как ты сказал», после минуты раздумий произнес старший Демин. «Какая нам от этого выгода? Новые знания для рода», — просто ответил Боярин Иван. «Свежая кровь». «Да многое ли он мог знать в девять лет?» «Много-мало это неважно, главное, что-то да знает». «Да и Белоголов уж поверь, за какую-нибудь ерунду столько денег не отвалил бы». «А зачем ему вообще этот артефакт?» «Так я же говорил, Белоголов коллекционирует все необычное». «Да не целителю, Маркусу». «А ты не знаешь?» – удивился Иван Васильевич. «Я же говорил вроде. Рана у него оказалась серьезнее, чем вначале казалось. Болит постоянно. Да похоже, так сильно болит, что мочи нету». Он, кстати, меня этим даже попрекать пробовал, на честь упирал. Ты хочешь сказать, что он тех юнцов одолел не просто так, а боль преодолевая? Так и есть. Михаил Васильевич покивал недоверчиво и задумался. Иван же, зная своего брата, мешать ему не стал и полностью сосредоточился на кофе. И лишь спустя пять минут разговор продолжился снова. «Вот что Ваня все еще задумчиво произнес старший боярин Демин». «Я с тобой, пожалуй, соглашусь. Не стоит пока немца из рода гнать. Дадим ему испытательный срок. Ты говоришь, китайцам его поселил? К ним. А теперь что думаешь, обратно забрать? Нет, Иван Васильевич покачал головой. Пусть там и живет. Я ему жилье просто так выбирал. Но как оказалось, с умыслом. Объясни. В свете последних новостей, что Маркус может оказаться артефактором, житие по соседству с китайцами — Ему на пользу может пойти. Там прямо за забором их нынешний глава клана живет. Вдруг да научат немцы чему-нибудь. Ох, сомневаюсь, — не согласился с братом Михаил. Наших людей он учить отказывается, а приемыша вот так возьмет да научит. С чего бы? Да есть одна причина, — хитро улыбнулся Иван Васильевич и, видя нетерпение на лице брата, продолжил. Внучка у китайца есть, молоденькая, по его стопам пошла, артефакторикой увлекается. Но главное в том, что любопытна она, что кошка, всюду свой маленький нос сует. Вот и подумал я, что не пройдет эта девка мимо странного соседа. Да и Маркус, каким бы ни к чем и ни был, с собой хорош. Вдруг досладится что? «Вечно у тебя все распланировано», — сделанным недовольством проворчал старший Демин. «А если не выйдет ничего?» «Да не выйдет, так не выйдет, невелика беда, хуже точно не будет». «Может быть, может быть, но лучше бы ты придумал, как нам китайцев совсем под свою руку забрать». «Рано еще», — возразил боярин Иван, «пуганы они, обычаев наших не понимают пока, боятся, что охолопим, да и честь не позволяет. Они ведь у себя дома сильным и богатым кланом были, а тут их в боярские дети зовут». «От того клана ничего, считай, не осталось, ну да ладно, погодим пока что. А насчет Маркуса, думаю, слухи о его трусости надо пресечь, а раз уж взял его на перспективу, то пусть пока целым будет. Слухи сами собой заглохнут, он их сам сегодня присек. но кое-что с ним связанное сделать все же надо». «Снова ты загадками заговорил». Из-под лобья посмотрел на Ивана Михаил. «И уверен, что снова каверзу какую придумал. Говори, ты, Миша, сильно не гневайся, но тех уродов, что Маркуса распотрошить пытались, я нашел», произнес Иван Васильевич и с вызовом взглянул на брата. Но тот, вопреки его ожиданиям, гневаться не стал, а снова задумался ненадолго. «Судя по тому, что ты об этом между делом упомянул, они еще живы». «Живы и здоровы, и зря ты, брат, на наших внуков думал, не они это». «Да не думал я ничего», — отмахнулся Михаил Васильевич. «Сгоряча сказал. Кто?» Силантий Подгорный с дружками, все из наших детей боярских». «В уши сын», — уточнил старший Демин. «Ну надо же». «Да, далеко яблоко от яблони упало. Ну да ладно, надо решать, что с ними делать». «Ваня, надоел! Сколько лет терплю эту твою привычку к недомолвкам, да все не привыкну никак. Говори, что удумал». «Хорошо», — усмехнулся в усы Иван Васильевич. «Думаю отправить их подальше, в Новгород, с письмом особым сопроводительным, а через полгодика вернуть, да Маркусу намекнуть, кто с ним такое непотребство сотворил, и посмотрим, что он делать будет». «Ох, ты интриган, Иван, но будь по-твоему, мешать не буду. И, кстати, Миш, насчет внуков. Я к ним ко всем охрану приставил негласную, и к Василиски тоже». «Зачем?» – мигом подобрался Михаил Васильевич. «Теперь в кабинете находились не два брата, а глава рода с подчиненным. Докладывай!» «Слежку я за собой почуял, да только вычислить, кто следит, не смог, хотя лучших людей подключил». «Ты думаешь, что это та же тварь проявилась?» – сжал кулаки Михаил. «Больше некому», – кивнул Иван. «Найди его, Ваня!» – с жаром произнес старший Демин. «Найди. «И уж тогда...» Иван Васильевич вместо ответа поднялся с кресла, подошел к шкафчику с напитками и достал бутылку коньяка с двумя бокалами. Разговор продолжился лишь спустя 10 минут и полбутылки. «Думаю, надо Собулю о том рассказать», негромко произнес боярин Михаил, не отрывая взгляда от содержимого своего бокала. «Не стоит», — не согласился с ним брат. «Соболь, конечно, не дурак, но уж больно резок, спугнет». Это да, может, да и много сил он в последнее время взял. Не к добру это». Силу у него всегда была Миша, а вот власти прибавилось, теперь уж и не поймешь, кто в княжестве правит, соплюшка эта или дядька ее, и не сообразишь так сразу, какой вариант лучше. «Кстати, внезапно оживился Михаил Васильевич, насчет княгини. Она сегодня прилюдно боярина Иванова унизила, да так сильно, что я бы на его месте зло затаил попробуй к Ваня, к нему подход найти, а вот с чего выйдет. Знаю про то, но поздно, брат, слышал я, что к нему сразу после собрания Соболь наведался лично. Уж не думаешь ли ты, что он за племяшку свою извинялся? Нет, конечно, хмыкнул Иван Васильевич, но что-то он Иванову до да предложил. И все равно, Вань, попробуй, а если и перейдешь дорогу Соболю, то и ладно, сдюжим». А то в княжестве стали забывать, кто такие демины. Думают, что оскудели мы. Сделаю, прав ты, пора силу показывать. Не гоже, что всякие...» Договорить Иван Васильевич не успел, помешали крики в приемной. Вначале чуть слышные, они становились громче и злее с каждой секундой. А затем послышался оглушающий хлопок, и одновременно с этим распахнулись двери в кабинет причем распахнулись не сами по себе, а с помощью тихомира, что влетел в помещение спиной вперед, пролетел через всю комнату и с силой врезался в противоположную стену, да там и затих, а следом за ним в комнату ворвалась метель. За завесой из льда и снега, что кружились словно в диком танце, угадывалась девичья фигурка, в которой даже сейчас можно было без труда узнать Василису Демину. «Сидите, стариканы?» – спросила у бояр девушка, в голосе которой, казалось, не было совсем никаких эмоций. «Честь рода пропеваете?» «Ты чего несешь, девка?» – удивленно воскликнул Михаил Васильевич. «Никак не ожидал старый боярин такого вторжения!» «Я несу ответственность за ваши поступки!» – все так же безэмоционально ответила Василиса. «Если вы оба забыли, что такое род, то я напомню!» Одновременно со словами девушки резко понизилась температура в кабинете. Впрочем, сильным ледяным стихийником, коими являлись оба боярина, это никакого дискомфорта не доставляло. В отличие от Каника, который начал замерзать прямо в бокалах. «Я уезжаю из поселка», — снова заговорила нежданная гостья. «И беру под свою защиту Маркуса. А также предупреждаю в последний раз, что если и дальше будете свои интриги плести, то из рода выйду. Все». Одновременно с последним словом метель взметнулась с новой силой и опала, словно ее и не было, а вместе с ней пропала и Василиса. «Миш, а вот этот паренек, он же воин?» — невозмутимо спросил Иван Васильевич, кивнув в сторону так и не пришедшего в себя секретаря. «Тихомирка-то воин!» — подтвердил Михаил. «Растет внучка-то!»